Глава третья. Мы выбираем, нас выбирают. Отдавалась процессу она так, будто вознамерилась опровергнуть начисто утверждение о том, что в СССР секса нет. Впрочем, я был совершенно не против такого поворота событий. Даже мысли о дальнейших сложностях как-то вылетели у меня из головы. Соседи за стенкой, Игорь, Лизавета со своими разборками, все по боку. Ох. Даша положила голову мне на плечо и блаженно прикрыла глаза. — Ты же понимаешь, что на работе нам придется делать вид, что ничего не произошло? — Хм, это будет непросто. Я нежно провел пальцем по ее плечу. — Но ты же любишь сложные задачи, Иван, — промурлыкала Даша, не открывая глаз. — Ты рассталась с Игорем? — спросил я. — Ой, ну вот зачем ты о нем вспомнил? Поморщилась девушка. Он предложил мне выйти за него замуж. О, -о, о! удивился я. История поменялась там, откуда я прибыл, никакой жены Даши у Игоря Мельникова не было. Эффект бабочки. Моя бабушка осталась жива, и это повлекло за собой массу всяких неожиданных изменений. Хотя, о чем я? В оригинальной версии истории. Не было никакого корреспондента многотиражки Ивана. Он вернулся в Новокиневск из Москвы и в тот же день выпал с балкона и насмерть разбился. А я уже много всякого успел наворотить, не размышляя о последствиях. — О чем задумался? — спросила Даша и подняла голову, заглядывая мне в лицо. — Тебе не понравится. — я подмигнул и улыбнулся. — Я же вижу, что ты хочешь о чем-то спросить. Даша уперлась кулачком в мою грудь и села. «Очаровательное бесстыдство!» «Никакого... Давай выключим свет, пожалуйста, и ты не думай, я не такая!» «Как она выжила в Советском Союзе без этих предрассудков?» «Понимаешь, а я не видел брата много лет», — вздохнул я. «Мы и раньше были не очень близки, а сейчас его будто вообще подменили!» «Так что да, наверное, я бы хотел спросить...» Вот только не знаю, о чем спрашивать. Ну вот, а он все время задает вопросы о тебе. Даша захихикала, как школьница. На каждом свидании представляешь, что сегодня сказал Иван, а Иван что делал? Иван тоже там был. Мы даже из-за этого поссорились пару раз. Тогда я не буду ничего спрашивать. Я потянулся к ней руками, обнял и вернул обратно в положение Леша. Мне вообще не интересно. Как там у него дела? Что он сказал или сделал? Спрашивать ничего и не пришлось. Как бы не было обидно это осознавать, но Даша оказалась первой женщиной в моем новом жилище именно благодаря Игорю. По намекам, оговоркам и смехуечкам я более или менее смог понять, что там у них произошло и почему так вышло. Почти одновременно со мной в Новокиневск приехал Прохор. Неприятный, липкий мужик, который Даше ужасно не нравился. Вот только в ее жизни этого Прохора стало слишком много. Приглашает Игорь на концерт или в театр, а там третий, в ресторан вечером, столик на троих. А на днях Игорь попросил развлечь Прохора без него, погулять по ВДНХ, посидеть потом в ресторане, ну и все остальное. На это самое «все остальное» Даша смертельно обиделась, и попыталась даже уйти. Но Игорь тут же сдал назад и сделал ей предложение. Но потом снова завел разговор о том, что ему очень надо, чтобы она, Даша, помогла ему. И что сегодня, в смысле уже вчера, после работы опять намечалась встреча с этим Прохором. Но Даша сказала, что ужасно занята и никак не может. Она уснула первой а я еще долго лежал с открытыми глазами, переваривая услышанное. Похоже, что не было никакого события, толкнувшего Игоря на путь криминала. Он с самого начала был типом мутным и неприятным. Подкладывать свою девушку под столичного чиновника, чтобы получить какие-то преференции – это фу. И это было очень в духе того самого Игоря Мельникова, которого я знал по своим временам. Того, кем он станет в девяностые. Вот только Даша оказалась крепким орешком и отомстила за непристойное предложение со всем пылом своей бунтарской натуры. Правда, что делать дальше, было по-прежнему непонятно. Держать курс на сближение с родственником, а там... там посмотрим. — А у нас на заводе есть психолог? — спросил я, откладывая в сторону длинное письмо на трех двойных листочках, вырванных явно из школьной тетрадки. «Психолог — Психолог? — похлопал глазами Семен. — А тебе зачем? Голоса в голове появились. — Темный ты человек, Семен, — засмеялась Даша. — Голосами в голове занимается психиатр, а психолог — это для семейных проблем и всякого такого. Да, Иван? — Все так, — покивал я. Подумал что рубрика с письмами про личную жизнь смотрелась бы авторитетнее, если бы в ней давал советы профессионал. Вот тут, например, женщина задает массу всяких каверзных вопросов. А я боюсь, что если я сам начну на них отвечать, то могу накосорезить. И вместо помощи только еще хуже сделать. А психологов ведь как раз чему-то такому учат. «У меня подруга-психолог», — сказала вдруг наша корректорша. Она при клубе знакомств работает в ДК «Трансмаш». О — -о -о, оживился я. — А может, нам ее привлечь в качестве внештатного консультанта? — У нас нет ставки внештатника, — покачала головой Антонина Иосифовна. — Но ты можешь написать заявление директору, что нам нужен штатный психолог. К тебе он, может, и прислушается. — Ах да, Иван же у нас теперь авторитет, — язвительно заметил Эдик. «Между прочим, мы можем от всего коллектива редакции написать», — предложил я. «Так будет даже лучше смотреться, чем я один буду просить». «Будет лучше, если мое имя фигурировать в официальных письмах некоторое время не будет», — помолчав, сухо сказала Антонина Иосифовна. Лицо ее стало замкнутым. «Кажется, история, развитие которой я приостановил, выплеснув в лицо порторга стакан воды», все-таки не осталось без внимания руководства. Либо этот ее родственник, которого она скрыла, в тюрьме, либо в Израиль уехал. Причем второе, как я понимаю, много хуже. Если авторитета загадочного покровителя Антонина окажется недостаточно, чтобы ее прикрыть, то, скорее всего, в один совсем даже не прекрасный день мы все придем на работу, а за ее столом будет сидеть какой-нибудь консервативный хрен в роговых очках. Убежденный строитель коммунизма. Или желчная дамочка с характером сержанта морской пехоты. В дверь вежливо постучали. — Не заперто. Входите. Немедленно отозвалась Антонина Иосифовна. — Можно? Приоткрытую дверь просунулась голова Гали. — Иван, ты забыл, что сегодня собрание комсомольского актива? Ой — Ой-ой, дырявая голова! я собрал разложенные по столу письма в аккуратную стопку и убрал в ящик. «Уже бегу!» Комсомольская организация на заводе была откровенно так себе. Собрание проводилось в кабинете правкома, и председатель его всем своим видом показывал, как мы тут ему мешаем. После нашей новогодней диверсии с публикацией в газете он изо всех сил делал вид, что ничего не произошло, никак случившееся не обсуждал и вообще старался минимизировать разговоры. Заводские активисты выглядели совершенно даже неактивными. В обсуждении планов на ближайший квартал принимать участие ленились. Послушно поднимали руки в нужные моменты. А все остальное время сидели со скучающими лицами, смотрели в окно или куда-то под стол. Баклажаноголовый председатель правкома тоже добавлял нашему собранию нотку неорганизованности. Каждый раз, когда Галя пыталась выступить с мотивирующим воззванием, он или что-то ронял, или ему срочно требовалось открыть шкаф и начать перекладывать какие-то папки. «А почему мы не в ленинской комнате заседаем?» — спросил я. «Трубу прорвало». Галя развела руками. «Там весь угол залило и половину потолка. Сделают ремонт, тогда и...» «А может, тогда в актовый зал пойдем?» — предложил я. «На актовый зал надо заявление писать», — и беспомощно ответила Галя, провожая взглядом в очередной раз направляющегося к шкафу председателя. Галя панически боялась принимать решения и совершать активные действия. Она разговаривала со своим активом так, будто извиняется, что ей приходится отнимать их драгоценное время. Сначала мне показалось, что просто комсомол не очень влиятельная сила на заводе, потому что есть портком и правком. Но чем дальше, тем больше становилось понятно, что дело в самой Гале. Она была слишком нерешительна для этого поста. Прямо-таки готовое тепленькое местечко для карьериста. Буквально несколько несложных телодвижений, и я смогу подмять под себя весь этот комсомольский актив, как два пальца об асфальт. Потом я посмотрел на Галю. Миловидное личико ее было растерянным. Она смотрела то на бумажку с планом заседания, то на председателя правкома, то на меня. Черт, да она даже карту нашего оглушительного успеха с новогодним праздником разыграть как следует не сумела. Да эту статью из Новокиневской правды надо было вырезать и в рамочку здесь же, в правкоме поставить. Хотелось ли мне ее смещать? Если я желаю получить от завода положенное мне отдельное жилье, то это самый короткий путь. В ином случае меня будут мурыжить до окончания века. А потом я уж точно ничего не получу, потому что чем кончится 20 век, я точно знаю. И вряд ли мое присутствие что-то в этом вопросе поменяло. В таких смешанных чувствах я вернулся в редакцию. Жалко мне было Галю, вот что. Но чтобы добиться хоть сколько-то вменяемых результатов к тому моменту, как нашу страну начнет лихорадить в перестройке, Мне придется что-то сделать. Для партийной линии я был еще молод. Оставался комсомол и профсоюзы. Надо будет поболтать с Галей на досуге. С глазу на глаз. Без председателя правкома и этих, желеобразных активистов. Я вышел из автобуса и задрал голову, разглядывая серую махину элеватора. Этот маршрут был так непопулярен, что даже стандартного желтого лиаза оказался недостоин. В эти края пустили маленький, белосиний, фырчащий и постановающий на каждой кочке пазик. Он зло хлопнул дверями, едва не заживав подол моего пальто, и уехал. А я остался стоять посреди частного сектора, на фоне которого Новокиневский элеватор смотрелся совсем уж циклопическим сооружением. Теперь мне нужно вернуться на один квартал обратно. Дом, где обитал Гарик, Был единственный на весь район пятиэтажкой. С забора ближайшего дома на меня снисходительно взирал толстый рыжий кот. Стая голубей деловито подъедала, раскрошенный какой-то сердобольной бабушкой на канализационном люке хлебный мякиш. Крысы летучие, жирные какие, лоснящиеся. Вот уж где-где, а здесь, рядом с элеватором, они вообще не нуждались в дополнительном подкармливании. Но попробуй объясни это бабушкам, твердо решившим причинять добро несчастным птичкам. Телефона у Гарика не было, так что предупредить о своем визите заранее я его не смог. Как и узнать, будет ли он вообще дома в это время. Пришлось ехать на удачу. С расчетом на то, что молодой отец после работы спешит домой, а не шляется где-то до ночи. Я потопал уже под подмерзающими ногами и направился вдоль бревенчатых домов к панельной пятиэтажке. Вообще-то можно было выйти на предыдущие остановки, идти было бы ближе. Но у меня почему-то возникло спонтанное желание прогуляться именно здесь, вдоль старых бревенчатых домов, низкие окна которых местные жители украшали кто во что гораст. Между рамами лежали белые сугробы ваты, в которых тонули мерцающие елочные шары. А в горшках на подоконниках расцветали настоящие сады. Кое у кого обычная пышно цветущая герань и вездесущий ванька мокрый. Но у некоторых растения были совершенно фантастические. До сих пор не знаю, как называется вся эта красота с белыми и фиолетовыми звездочками, с ярко-розовыми колокольчиками и с огромными, черно-синими чашами. Здесь ничего не изменилось. И ничего не поменяется за многие годы. Разве что старое здание бани из красного кирпича где-то в начале 20-х сгорит. Его снесут до основания и возведут на его месте маленький, но гордый торговый центр. А эти домики с цветами на окнах такими же и останутся. Я поднялся на третий этаж и в нерешительности замер перед дверью. «Как я узнаю, что попал туда, куда мне нужно? Я же понятия не имею, как выглядит этот самый Гарик. Знаю, что жену его зовут Оксана, и что вроде как мы тоже давно или более чем хорошо знакомы. И что вроде как мы тоже давно и более чем хорошо знакомы. Ну что ж, буду импровизировать, как всегда». Я уже поднял руку, чтобы надавить на кнопочку звонка, Но тут взгляд мой наткнулся на бумажку, на которой красным карандашом было написано «Стучите тихо, спит ребенок». Ах, да, точно. Я тихонько поскребся в дверь. Никто не отозвался. Постучал чуть громче. Снова молчание. Может, все-таки позвонить? Ну, проснется киндер, извинюсь, если что. Скажу, задумался, не заметил записки. Или, может, просто дома никого нет? В тот момент, когда я снова потянулся к звонку, дверь распахнулась. Я смотрел на полную, уставшую женщину в мятом фланелевом халате, а она смотрела на меня. «Кажется, я не туда попал», — подумал я и уже почти открыл рот, чтобы попросить прощения за беспокойство, как вдруг она всхлипнула и порывисто меня обняла. «Ваня!» — выдохнула она прямо мне в ухо. «Ты сумасшедший! Что ты здесь делаешь?» Оксана, осторожно проговорил я без интонации, чтобы в случае, если женщину зовут иначе, сослаться на другую женщину, которая дала мне этот адрес или что-то подобное. Но нет, не пришлось. Она шагнула назад и махнула, чтобы я заходил. Она точно моя ровесница. Выглядит так, будто как минимум вдвое старше». Захламленную прихожую освещала одна единственная тусклая лампочка, посеревшая обои на стенах, облупленный шкаф. Его дверца надсадно скрипнула, когда хозяйка вешала внутрь мое пальто. «Пойдем на кухню», — шепотом сказала она, — «попьем чаю, пока Митька спит». В квартире всего одна комната и крошечная кухня. Даже нам двоим в ней было тесно. Я кое-как втиснулся на табуретку между столом и громоздким холодильником Зил. Ручка на его дверце уперлась мне в бок. Оксана торопливо схватила коробок спичек, чтобы зажечь газ под стареньким эмалированным чайником. — Откуда ты узнал, что Гарик сегодня допоздна? — спросила она. — Ох, Ванька, ты такой же отчаянный. — Вообще-то я именно с ним хотел поговорить, — подумал я, но не стал расстраивать Оксану. «Что ты на меня так смотришь, Ваня?» — спросила она. «Давно не виделись», — осторожно сказал я. «Разве я сильно изменилась?» С долей кокетства проговорила она, поправляя прядь растрепанных волос, собранных в пучок на затылке. Потом вздохнула и всхлипнула. Села на табуретку и уронила голову на сложенные на столе руки. Плечи ее начали вздрагивать, будто она заплакала. «Ваня!» «Ты ведь все еще меня не простил, да?» «Не выдумывай», — хмыкнул я. «Как я могу на тебя злиться?» «Зато я на себя злюсь. Ты просто не представляешь, как!» Она подняла лицо. Глаза красные, будто воспаленные. Да нет, конечно, не была она старше. Казалось только. Просто ребенку семь месяцев. Даже в наше время, когда руки молодых мам изрядно освободили при помощи стиральных и посудомоечных машин, На гламурный внешний вид у них ни времени, ни сил не остается. Что уж говорить о начале 80-х? Здесь и горячая вода-то не все время из-под крана бежит. И стиралки эти ужасные. И повезло, если в принципе хоть какая-то есть, потому что иначе приходится все эти пеленки не стирать вручную. Оксана снова меня обняла. Я замер и понял, что мне хочется отстраниться. И дело было даже не в ее нынешней внешности. Тут явно что-то другое. Ее касание всколыхнуло какие-то эмоции Ивана. Черт бы побрал его богатую на события личную жизнь. То у него в Закорске верная невеста, то тут вот тоже. Хотя кто бы говорил с другой стороны. Меня спас закипевший чайник. Надеюсь, она не успела заметить, что на объятия я никак не ответил. «Странно. Аня сказала, что я заходил к Гарику в первый день, как приехал. А Оксана ведет себя так, будто вообще не знала, что я в Новокиневске. В комнате басовито заорал ребенок. «Ну вот, Митька проснулся». Она вскочила и торопливо убежала. Через минуту вернулась на кухню, держа на руках заспанного, морщившегося от света, увесистого младенца. «Между прочим, «Митька может быть и твоим ребенком», — деловито сказала она. «Я же к тебе в Москву приезжала прошлым летом, в августе. Ты помнишь?» «Такое не забывается», — сказал я. «Ванька, какая я все-таки дура была», — вздохнула Оксана. «Да и ты тоже хорош. Я хотела всего лишь, чтобы ты поревновал немного. А ты...» Я промолчал, чтобы не ляпнуть что-то нетактичное. Вот теперь мне все было понятно. Оксана, моя школьная любовь, решила, что как-то я недостаточно пылаю, и закрутила с Гариком, моим другом. А я, чурбан такой, вместо того, чтобы немедленно отправиться под ее окна петь серенады и клясться в вечной любви, в Москву уехал. И она выскочила замуж за задорного технаря Гарика, которому потом еще и со мной изменяла. Хм... В замке входной двери неожиданно заскрежетал ключ. — Ох, он же сказал, что поздно сегодня будет! — прошептала Оксана и побледнела. Ребенок сморщил нос и снова заорал.